Глава 9 Спустя некоторое время на столе у Гурова зазвонил телефон. Дежурный сообщил ему, что в управление прибыл Дмитрий Полянский. Полковник распорядился, чтобы тот был пропущен в кабинет прямо сейчас, после чего привел в порядок стол и приготовил все необходимое для беседы с возможным свидетелем. «Молодой человек прибыл», — осведомился Стас. А тут как раз и результат проверочки подоспел. Номер мобильника зарегистрирован на его имя и фамилию. Имеются данные паспорта с московской пропиской. Не задерживался, не привлекался. Я так и думал, что у парня чистая биография. А на сайте знакомств ты его анкеты не встречал? Да, есть такая. Судя по датам, Галина общалась с ним последним. Я даже немного пролистал их переписку. Исключительно для пользы дела, разумеется. Что-то интересное там имеется. Да так, обычный флирт. Немного юмора и активные поиски точек соприкосновения. Любимые занятия, книги, фильмы. Похоже, им обоим нравилось это ненавязчивое и легкое общение. В этот момент в дверь кто-то коротко стукнул. Она чуть приоткрылась, в проем заглянул молодой человек и спросил. «Можно?» «Да, проходите». В кабинет вошел парень приятной внешности, лет 28, не очень высокий, но подтянутый, с хорошей фигурой, открытым лицом и ясными серыми глазами. «Добрый день, я Дмитрий Полянский. Мне звонил полковник Гуров Лев Иванович». «Здравствуйте, это я», — сказал сыщик. «Присаживайтесь». Он указал на стул и добавил. «При нашей беседе будет присутствовать мой коллега, полковник Кричко Станислав Васильевич». «Очень приятно», — не слишком уверенно проговорил молодой человек. «Да вы не смущайтесь, Дима», — сказал Стас и поднялся со своего места. «Сейчас мы организуем для вас чайку, нашего фирменного, с ароматными травами. Вы его выпьете, согреетесь, и разговор наш пройдет в теплой дружественной обстановке, как говаривали в прежние времена. Честно говоря, чай был бы не лишним. Я сейчас без машины, колодки полетели. Находился вроде тут, неподалеку совсем. Вот и решил пройтись напрямую через парк. Да вместо того, чтобы согреться, еще больше продрог. Да, сегодня слишком сыро и ветрено. С сочувствием проговорил Лев Иванович. Вы уж простите меня, чай это, конечно, хорошо, но я не совсем понял, почему был вызван на допрос. Это не допрос, а просто беседа. «Скажите, Дмитрий, вы ведь были знакомы с Галиной Родионовой?» «С молодой женщиной по имени Галина я действительно был знаком заочно до недавнего времени. Мы с ней активно общались виртуально. Но она это или нет, я не скажу. Фамилию как-то не довелось спросить. Да и вообще это особо меня кинуло. Поэтому я решил, что это какая-то странная сетевая аферистка». «Почему же странная?» — осведомился Стас. Целью аферы обычно являются деньги или ценная информация, при помощи которой лоха, попавшегося на крючок, опять-таки лишают таковых. Она же просто выманила меня на свидание в свой район, в определенное кафе, настаивала на посещение лишь только этого заведения, ничего толком не объяснила. Потом туда не явилась и на звонки не отвечала. Я думал, что эта женщина на сайте объявится и что-то мне объяснит. Нет, тишина. Однако я видел, что на страничку она заходила. Вот и подумал, что это поведение странное, даже подозрительное. «Галина не аферистка», — негромко сказал Гуров. «Да? А я уже подумал, что вы ее разыскиваете, хотите ей что-то предъявить». Дмитрий немного помолчал и продолжил. но тогда выходит, что Галина обиделась на меня за что-то. Но я, честное слово, не сказал и не сделал ничего, выходящего за рамки приличия. Просто общение и невинный флирт. Вы не подумайте. Она что, на меня заявление вам подала?» Пока молодой человек произносил одну за другой все эти эмоциональные фразы, Лев Иванович предпочитал его не перебивать. Стас вскипятил воду, приготовил чай, разлил его по чашкам, поставил перед гостем и приятелем по одной, а третью унес на свой рабочий стол. — Вы пейте чаек, грейтесь. Я положил вам две ложечки сахара. Угадал — Угадал? — сказал он. — Спасибо. Обычно я без сахара пью. — растерянно пробормотал Дмитрий, но послушно отхлебнул горячий ароматный напиток. «Ничего, сегодня не повредит», — негромко проговорил Гуров. «Я не понимаю». Глаза молодого человека перебегали от одного сыщика к другому. «Вы угощаете меня чаем, сладким к тому же. Значит, я, скорее всего, не неподозреваемый. Галина ко мне претензий не имеет. Так что, собственно, произошло?» В тот вечер, когда эта женщина шла на свидание с вами, она погибла. Ее сестра пыталась позже набрать ваш номер с телефона Гали, но сказала мне, что не смогла этого сделать. «Господи!» Парень пораженно выдохнул, несколько секунд помолчал, потом продолжил. Это я, дурак, психанул и поставил ее номер в черный список, когда понял, что она уже не придет в кафе. Хотя как я мог догадаться, что с ней произошло такое? Да, конечно. Странно сходу предполагать самое худшее. Расскажите нам подробнее о вашем знакомстве. Ладно. Познакомились мы на сайте. Общались чуть больше месяца. Потом она согласилась встретиться в реале. Эта женщина мне нравилась. Симпатичная, умная, с чувством юмора. Я и вроде тоже вполне приглянулся. Галина была немного старше. Вас это не смущало? Спросил Стас. Да какая там разница? Лет семь всего-навсего. Это сущая ерунда. Особенно по сравнению с бонусами, прилагающимися к близкому знакомству с ней. Что вы имеете в виду? Спросил Лев Иванович. Ну как же. Состоявшаяся женщина, грамотная, хорошо образованная, много читает. То есть читала. С ней было интересно даже просто общаться. А если при этом и внешность не подкачала, то чего еще желать можно? Я почему психанул тогда? Решил, что она аферистка, разводит мужиков в сети. Или фотки выставила чужие, поэтому прийти навстречу побоялась. — А для вас внешность была очень важна? — поинтересовался Стас. — А кому понравится, если его станут за нас водить? — вопросом на вопрос ответил Дмитрий. — Вы поймите, я искал не просто флирта, хотел встречаться постоянно. Да, изначально она мне именно внешне понравилась. Поэтому я очень расстроился бы, если бы вдруг оказалось, что фото чужое или ее, но столетней давности, к примеру. Хотя что уж теперь об этом. Да, некоторые моменты со смертью Галины утратили всякий смысл. Но нам по-прежнему важно знать все подробности, уж простите. Ну да, конечно. Я работаю маркетологом в крупной косметической компании. Галина не торопилась называть свою профессию, все отшучивалась. Но по манерам было видно, что это что-то солидное, требующее качественного образования. дело у нее было много, судя по всему. Сначала я хотел встретиться с ней на выходных прямо с утра, чтобы весь день провести вместе. Она отказалась, сказала, что в субботу, скорее всего, будет работать, а в воскресенье отсыпаться как минимум до обеда. Галина выступила с ответным предложением. Дескать, прежде чем планировать большое свидание, нам нужно просто увидеться. Мне это показалось логичным и не глупым ходом так что я охотно согласился. «Наверное, она тоже подозревала, что ваши фото могут быть не настоящие с усмешкой проговорил Стас. «Это нисколько неудивительно. В сети и мошенников полно, и фейковых страничек тоже. Так что я понимал ее позицию, спорить не стал и согласился на все условия, хотя мне было не слишком удобно ехать в тот район». То есть на встрече в кафе «Ренессанс» настаивала именно Галина. «Вы и название знаете?» растерянно протянул молодой человек. «Ну да», — она сказала. «Зайди, предупреди персонал, что ждешь спутницу. Если сильно хочется, кофе закажи. Потом жди, мне не названивай. Ответить на вызов я не смогу». Я тогда еще напрягся слегка. Конечно, уже не час пик был, но мне через полгорода ехать приходилось. Но она набрала меня минут за двадцать до назначенного времени, заверила, что все в силе. Поэтому я спокойно доехал, припарковался, вошел внутрь, заказал кофе и ждал. «Ну а потом, что было, вы уже знаете». Просидел я там чуть больше часа, стал звонить, распсиховался и уехал. Значит, эту историю могут подтвердить работники того кафе? Конечно. Я ведь предупредил персонал, что жду девушку, как и было велено. Сидел, нервничал, часто поглядывал на часы, хватался за телефон. Девушка, которая приносила мне сначала кофе, а потом счет, это заметила. Я уловил в ее взгляде смесь насмешки и сочувствия Кажется, именно поэтому распсиховался еще больше. Вот и все собственно. «Все прочее вам известно». «Пока вы сидели в заведении, к вам никто не подходил, не искал Галину, не обращался со странными или настораживающими просьбами?» «Нет? А с чего ее стал бы кто-нибудь искать?» Молодой человек немного помолчал, осмысливая что-то свое. «Погодите, вы сейчас хотите сказать, что это был не несчастный случай, не наезд автомобиля или неудачное падение?» «Галину что? Убили намеренно? Ее что, ограбить пытались?» «Не совсем». «В этом вопросе мы как раз сейчас и пытаемся разобраться», — обтекаемо ответил Гуров. «Надеюсь, я хоть как-то помог вам», — пробормотал Дмитрий. «Если будет что-нибудь нужно, пожалуйста, обращайтесь. Я сделаю все, что только смогу». «Вы действительно помогли нам прояснить кое-какие моменты. Спасибо». «Да не за что. Галя мне говорила, что у нее есть сестра и мама. Скорее всего, вы будете с ними общаться. Передавайте им мои соболезнования». Я понимаю, что их постигло настоящее горе. Да, мы передадим. А вас больше не станем задерживать и отвлекать от дел. Давайте пропуск, я подпишу его». Молодой человек протянул Гурову небольшой листочек. Полковник сделал на нем отметку и отдал назад. «Спасибо вам, Лев Иванович Станислав Васильевич». «Это за что же?» – осведомился Кричко. «За то, что вы сообщили мне о смерти Галины. Я понимаю, что никем ей стать не успел, но все же не хотел бы ломать голову, гадать, терзаться или тем более думать о ней плохо, когда все обстоит таким образом. «Мы вас очень хорошо понимаем», — сказал Гуров. «Всего доброго вам, Дмитрий. А вам удачи в расследовании. До свидания». «Спасибо. До свидания». «Ну и как тебе этот Дмитрий Полянский?» — поинтересовался Стас сразу после того, как за молодым человеком закрылась дверь кабинета. «Нормальный парень, вполне себе неплохой и симпатичный». Здоровые реакции на стресс и шокирующую информацию. Он скорбит, но вины за собой не чувствует. Галина, похоже, ему по-настоящему нравилась. Жаль, что все у них так неудачно сложилось. В причастности к убийству ты его больше не подозреваешь? Это было всего лишь одно из предположений, вероятность, которую требовалось проверить. Но он не врет, искренне шокирован, удивлен и огорчен. Кроме того, похоже, Галина самостоятельно и полностью планировала это свидание. Значит, Дмитрий не выманивал ее из дома. «Да, Лева, он ее не выманивал», — сказал Стас. Галина несколько раз назначала встречи в кафе «Ренессанс» с кандидатом в бойфренды. Это видно по ее давней переписке. Она часто общалась с кем-то на сайте. Обычно это продолжалось месяц или два. Конечно, если ей что-то не нравилось в человеке или тем более настораживало ее, то она отказывалась продолжать общение или просто блокировала абонента. Но когда все шло нормально и приходила пора устраивать первое свидание, она отказывалась от всевозможных предложений, которые делали ей кавалеры, и назначала встречу именно там, в Ренессансе. Что ж, это логично. Галина была осторожной и не глупой женщиной. Она прекрасно понимала, что на подобных сайтах бывает слишком разношерстная публика, и держалась осторожно. Первое свидание с незнакомцем — это ведь всегда риск. Он автоматически увеличивается, если встречу планирует мужчина, а женщина лишь откликается на его предложение. Тут она держала все под своим контролем и могла ничего не опасаться. Кафе недалеко от дома, приличное, оснащено камерами видеонаблюдения. Екатерина говорила, что персонал хорошо знал ее сестру как постоянного и щедрого клиента. Так что устраивая там свидание, Галина могла чувствовать себя вполне комфортно. Если бы кавалер оказался неподходящим, странным, или чересчур навязчивым, то она вполне могла бы рассчитывать на помощь бармена или охранника. Да и девчонки-официантки с готовностью вызвали бы такси, если бы оно ей понадобилось. Но она предпочитала ходить пешком. Обычно, да. Там же совсем недалеко до дома было. Кроме того, Екатерина говорила мне, что Галина не брала с собой на свидание много денег или дорогой телефон. То есть пыталась обезопасить себя со всех сторон. Похоже на то. Какие у тебя мысли по этому поводу? Если кто-то хорошо знал привычки Галины, то у этого человека отпадала необходимость выманивать ее из дома. Достаточно было немного понаблюдать за ней и дождаться подходящего момента. Возможно, ты прав, Лёва.